«Помнишь, как Базилио рыдал, когда выяснил, что не может стать человеком?» — спросил я. «Ну вот, мне удалось уладить эту проблему. Потому что ничего невозможного нет для некоторых отдельно взятых, а особо могущественных ведьм. А у меня врожденный талант к ним подлизываться. Глаза у Трикки стали такие огромные, что я даже немного встревожился. А ну как сам во что-нибудь и превратится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 Или потому что люблю сюрпризы. Ну или просто забыл, выбирай любую версию. Все чистая правда. Чего я никогда не пойму, так это как ты ее уговорил, сказал Джуфин. Ну, как меня же сам Коба в свое время побираться учил, напомнил я. Об этих уроках подробно рассказывается в повести «Неуловимый Хаббахен». С тех пор что угодно могу выклинчить. Подайте, бедному сироте, и точка.